Глава 6 Серафима Конечно, я не захотела продолжать разговор. Сослалась на желание поплавать и свалила подальше от Артура. И весь остаток дня до вечера, что пробыла в гостях у демона, старалась держаться от него подальше. Когда уже начало темнеть, я начала собираться домой. Переоделась из купальника в платье и вышла во двор. В этот момент Артур как раз натягивает свою футболку и остается поговорить с демоном, сжимая в руке косуху. «Я домой», – объявляю всем. Папочка наказал быть не позже десяти, а поскольку я под домашним арестом, вынуждена исполнять его приказы. «Поезжай с Артуром», – говорит демон, – а я застываю. Перевожу взгляд на друга демона и сглатываю. «Я же на машине!» Ты выпила. Артур тоже. Он способен водить свой байк даже в коматозе. Хмыкает демон. Я пытаюсь подобрать слова, чтобы отказаться, но Артур, к счастью, соображает быстрее меня. Вызови сестре такси. У меня еще дела. бросает он, и, столкнувшись с демоном кулаками, идет на выход. А я медленно выдыхаю, провожая взглядом широкую спину. Так что такси подойдет, а завтра заберешь у меня машину. Дима вырывает меня из задумчивости. Поворачиваю голову и смотрю на брата. Подойдет. Через двадцать минут я уже сижу в машине, которая отъезжает от дома Димы с гелей. Слышу звонок телефона и достаю его из сумки. Привет, Таша. Отвечаю на звонок. Привет, пропажа. «Где это такой роскошный бассейн, и почему ты была там без меня?» Смеется подруга. «Я была в гостях у демона. Он отгрохал такой бассейн, потому что его жене нужно много плавать». «Слушай, и как так вышло, что твоих роскошных братьев расхватали еще до того, как я успела подрасти, а? Может, у них есть такие же крутые друзья?» «Поверь мне, ты не захочешь связываться с единственным неженатым другом моего брата». Отвечаю, кривя губы. Перед глазами снова Артур. И я содрогаюсь от этого образа. Его слова о флирте все еще звенят у меня в ушах. «Почему? Он страшный?» «В некотором смысле». «Ну и ладно. Найдем себе кого-то похожего на твоего демона. Ух, мне кажется, он такой зверюга в спальне». «Таша!» «Стану и кривлюсь. Прекрати». Я не хочу представлять своего брата в спальне. «Слушай, фотка в соцсетях охренительная. Ты там такая сочная. Рустам уже заценил?» Я не смотрела еще. Закинула в сторис и убрала телефон. «На тебя это не похоже», — смеется подруга. «Громова пока не соберет все лайки, не успокоится». «Сегодня я отдыхала от своей публичности». Манер натяну, а потом мы с Ташей смеёмся. «Кстати, Рустам тоже вроде едет на фестиваль. Если успеет договориться с отцом, чтобы тот отложил его стажировку в своей фирме. Ты со своими уже договорилась?» «Почти». Вру я. «Пока что я не знаю, как договориться с папой. Каждый раз, когда я накосячу, он отбирает у меня самое любимое. То поездки с друзьями, то выходы в свет» машину. Вот и сейчас сказал, чтобы я забыла о фестивале. А как мне забыть, если все мои друзья туда едут? Я представляю себе, как весело там будет, и хочется рвать на себе волосы из-за того, что меня лишили возможности отправиться туда со всеми. А главное, почему? Просто потому, что потусовалась в клубе. Но может папа смягчится, когда увидит, что учебный год я закрываю на отлично. Я даже пообещаю ему прилично вести себя на самом фестивале. Должен же он давать мне хоть какие-то послабления. «Сима, через две недели выезжаем», — напоминает Таша. «Твое «почти» уже должно превратиться в твердое «да». Слушай, а если не отпустят?» «Тогда мы тебя похитим», — радостно восклицает подруга. «И повезем навстречу приключениям». Мне бы твой оптимизм. Вздыхаю. Ладно, буду паинькой. И может папочка согласится. Мне надо бежать. Мама приехала. Встретимся послезавтра на экзамене. Ага, пока. Отзываюсь вяло и сбрасываю звонок. Спрятав телефон в сумку, откидываясь на подголовник. Никогда так не делаю. Несмотря на то, что моя семья пользуется услугами такси только премиум-класса, все равно неизвестно, кто тут ехал до меня и насколько чистая у него была голова. Я слишком много вложила в свои волосы, чтобы по глупости заработать себе какую-нибудь болячку кожи головы. Как только эта мысль проскальзывает, я ежусь и возвращаю голову в прежнее положение. До самого дома кручу в голове разговор с родителями. Я пока не знаю, какие аргументы буду приводить в пользу своей поездки, но что-то надо придумать. Меня же жаба задушит, если Таша поедет, а я нет. Она начнет постить фотки по сотне в день, не меньше. А я буду грызть локти, глазей на то, как развлекается моя подруга. Выйдя во двор, слышу, как в правом крыле играет мама на рояле. Тороплюсь туда. С мамой договориться проще. Надо сначала переманить ее на свою сторону. Сделать союзником. А там уже и папа потянется. У мамы есть какие-то рычаги воздействия на отца. Она умеет поговорить с ним так, что он соглашается. Так что если она будет на моей стороне, можно считать, что у меня уже есть процентов 80 победы. Мамуль. Заглядываю в комнату, которую оборудовали под мамин кабинет. Она поднимает голову и кивает, чтобы я заходила. Прохожу в ее гламурно-классическое царство, оставляя у порога свою пляжную сумку. Подойдя к маме, целую ее в макушку. И она двигается, давая мне место на скамейке. В детстве я очень любила сидеть рядом и часами наблюдать за тем, как изящные пальцы мамы скользят по клавишам, выдавая чарующие звуки. Для меня это была чистая магия. А когда она предлагала мне попробовать, я отказывалась, боясь, что не вынесу сравнения с ее мастерством. Но в семь мама начала меня учить, и я преуспела в игре. Бабушка очень хотела, чтобы я стала музыкантом, как она. Но папа рассудил, что мне понадобится более практичная профессия, и я с ним согласилась. «Я вообще почти всегда согласна с ним, потому что папа у меня нереально крутой и умный». И вообще, я его любимая принцесса. Но в последние пару лет как-то у нас стало много разногласий. Мама на секунду прерывается, а потом начинает играть мою любимую музыку ангелов. Я подхватываю, и вот мы уже в четыре руки выдаём бессмертное произведение, от которого волоски на теле встают дыбом. Дыхание застревает в горле, а сердце срывается в галоп. Мои глаза наполняются слезами, как и всякий раз, когда я или мы вместе с мамой играем эту мелодию. Я думал, мне показалось. Раздается от двери голос папы, и мы прекращаем играть. Переводим на него взгляды. Папа спокойно заходит в комнату, крутя незажженную сигарету между пальцами. «Как отдохнула?» – спрашивает мама. «Хорошо. Демон... Дима...» Исправляюсь, потому что родители не любят, когда мы используем прозвище. Сказал, что завтра они с Гелли заедут. Говорит, ты ей какие-то растения обещала. Да, геля хочет посадить цветы вдоль забора, отзывается мама. Я перевожу взгляд на папу, который уперся локтем в край рояля и рассматривает нас. Пап, можно мне поехать на фестиваль через две недели? Спрашиваю без прелюдий. Все друзья едут, и год я заканчиваю на отлично. Обещаю не чудить и не пить. С замиранием сердца жду ответ. Даже не дышу, пока папа переводит нечитаемый взгляд с мамы на меня. Позволит или нет?